Спасибо Джоку Торбиту. Наш кипер, маленький, некрасивый, кривоногий и носатый Джок Тоберт, за счет физического уродства был одарен Господом Богом самыми лучшими душевными качествами. Доброта его была неизмерима. Он старался по мере своих сил облегчить положение заключенных. Мне хотелось бы вкратце рассказать об одном случае, когда он, рискуя своей головой, своей карьерой, оказал нам, в нашей комнате, громадную услугу. Гретель Мак была дочерью мясника из Клагерфурта. В ее посылках нам всегда приходило максимально разрешенное количество сала, смальца и других мясных копченых продуктов. Однако всего этого было мало. К концу лета 1946 года очевидно иссякли в наших организмах последние остатки жиров. Голод стал постоянной болезнью. Мы вставали голодными и голодными ложились спать. Все наши разговоры вертелись около еды. Изредка за работу нам удавалось получить пару картошек, которые срочно варились и жадно поедались. Запах вареного картофеля привлекал соседок. Мы не могли съесть и куска, не поделившись с ними. На всю жизнь запомнились глаза молоденькой фрицы Ка, нашедшей как-то у нас на столе, тонкую шелуху с картошки, которую мы уже проглотили. Увидев эти похожие на грязную папиросную бумагу серенькие кожурки, она, расширив в восторге большие голубые глаза, сказала, «Какая роскошь! Можно мне их съесть?» По вечерам, когда в десять часов раздавалась труба сигнальщика в английском лагере, и мы должны были тушить электричество и ложиться спать, обычно в темноте начинались съедобные разговоры. Говорилось о том, кто и что любит есть, как это приготовляется во всех подробностях. Окончалось ревом младших, которые со своих коек взывали «Мами, твой ребенок голоден! Мами, я хочу домой, я есть хочу!» Чем нам могла помочь одна посылка в неделю, когда мы ее делили не только в своей комнате, но и подкармливали всех тех немок, которые, как я, как Манечка И, как Марица Ша, Марта фон Б, как все иностранки, ничего и ни от кого не получали. Джок Торбит знал, что мы голодаем. Он хотел нам помочь, но сам не знал, как, и мы знали, что Джок раз в две недели ездит в отпуск в Клагенфурт. Мы знали, что, если бы он только хотел... Разговор завели с ним во время инспекции, когда он обходил комнаты после уборки. На койках лежали путсы и Бэби Лефлер и плакали. Почему? От голода, конечно. Джок, вы же бываете в Клагенфурте. У Гретл, там семья, отец мясник. Если бы вы зашли к нему, он дал бы вам немного мяса, ведь мы мяса не видели целую вечность. Джок Торбет сначала категорически отказался и быстро ушел. На следующий день мы продолжили обработку. «Никак нельзя», — сказал маленький шотландец. Если его поймают, он пойдет в тюрьму, его разжалуют, у него будет много-много неприятностей. Он сам из бедной семьи крестьян и знает, что такое голод, но потерять все то, что он добился в армии, нет, ноу-ноу-ноу, no, no, no, он не может. Однако на третий день Джок сам пришел к нам с предложением, что если мы поклянемся никому не рассказывать, Гретл может написать записочку ее отцу, записку в три слова. Отец, пожалуйста, мясо. Он, Джок, не обещает, что выполнит поручение, но если все будет идти гладко, возможно. В субботу, когда Джока сменил мифиста мы знали, что записка поехала к папе Маку. Но есть ли у него мясо? Ведь Австрия все еще жила по рационам и карточкам. Сможет ли Джок внести мясо в лагерь? Как он нам его передаст? Ведь и над киперами был контроль, строгий контроль. Пришел понедельник. Утром нас строил и считал Торбит. Он избегал встречаться с нами глазами. Инспекцию делал Мефисто. Вечером опять Джок считал нас, но с ним вместе был и сержант-майор Моська. Так прошло три долгих дня. Наконец, на четвертый полил, как из ведра, дождь. Нас строили в коридорах. Каждый барак отдельно. Киперы разделились, и у нас, как назло, был все тот же Мефисто. Лениво и нехотя мы убирали комнату и ждали осмотра. Под проливным дождем, в защитной, разрисованной под лягушку резиновой накидки, к нам в барак зашел Джок и прямиком пошел в нашу комнату, не заходя в две предыдущие. Глаза его были круглыми и делано злыми. Из-под накидки высунулась рука и бросила на мою койку, стоявшую у самой стены. «Большой пакет, издававший острый запах чего-то кислого, испорченного. Вот, берите и прячьте где хотите. Я этого пакета не видел и не знаю, откуда он сюда попал». И, не осмотрев комнату, дорогой маленький Джок выбежал от нас и быстро прошелся по остальным помещениям. «Мясо!» Мы вскрыли пакет и чуть не задохнулись. «Судя по весу, папаша Мак прислал нам килограммов пять телятины и конины». За три-четыре жарких дня оно в бумаге скисло, испортилось. Выбрасывать? Такая мысль не приходила нам в голову. Мы быстро принесли ведра с водой и мыли, мыли, мыли это богатство. Увы, оно не теряло своего зеленоватого оттенка и не переставало вонять. Днем варить его было невозможно. Мы завернули мясо в чью-то лагерную черную рубаху, запрятали под матрас и оставили дованивать до вечера. Только когда блок был пересчитан, заперт на замок, и мы знали, что никто из англичан к нам больше не придет, был разведен огонь из соломы, щепок, тряпок и разного барахла в нашей печи, и в ведре же поставили варить вонючее мясо. Все, до последнего кусочка, до последней жилочки оно было съедено в тот же вечер, разделено на куски величиной в спичечную коробку и роздано всем голодающим в нашем бараке. Вонючий бульон и тот был выпит до последней капли, следы вымоты и убраны. Никто из нас не заболел. Ни у кого не было ни тошноты, ни отвращения. Мы жевали плохо проваренную телятину или кусок резиновой канины и в шутку рычали и урчали, как дикие звери. «Мясо!» — повторяли в восторге. «Настоящее мясо!» Это только маленький пример доброты Джока Торбита, который, страдая за нас, не находя возможности внести пакет в наш блог с громадным риском для себя, хранил его под своей постелью с вечера воскресенья до утра четверга и потом с убеждением говорил нам, что сам Бог послал дождь для того, чтобы он, Торбит, смог нам передать это чертово вонючее мясо. Джоку Торбиту были вменены и другие обязанности, кроме киперства женского блока. Он также опекал бункер, в котором содержались дисциплинарные заключенные. Работы с бункерцами было немного. Сажали на день-два, на неделю, и больше 20-30 человек сразу там не бывало. Джок будил их по утрам, выводил из камер в умывалку, наблюдал за их туалетом, разводил по камерам, Сопровождал фраз трегеров, приносивших им еду, вечером опять пересчитывал и запирал на 10 замков и раз в неделю водил в баню. Джоку было поручено следить за моей мастерской с момента, когда нам отвели помещение в бараке «Спешл Пен». Правда, не он один заходил к нам. Обычно в течение дня бывали по очереди все киперы всех блоков. Приходили из любопытства и для того, чтобы что-нибудь выклинчить. Забирая игрушку, обычно небрежно бросали папиросу две на стол перед инвалидом. Мы не протестовали. Лучше было им и даром давать плоды наших трудов и жить в мире, чем, вызвав неудовольствие, насторожить их наблюдательность. Наступила осень, туманная, вечно дождливая, вызывающая у нас тяжелый сплин. Заключенные менялись. Полтора года в лагере сказывались на всех». Правда, в ноябре первая страшная и тяжелая волна выдач была закончена. Но раны не заживают так быстро, и люди все еще ходили под давлением страха. А когда же мой черед попасть в спешл-пен и потом быть выданным красным зверям? Каждый день кого-то забирали из блока на допрос, и никто не знал, вернется ли он в свой угол на жесткую койку в ледяной барак, или очутиться за лесом колючей проволоки в спешл-пен, за решетками которого все невзгоды свободной жизни в лагере казались раем. Из окон мастерской, у которых мы поставили небольшие столы, можно было наблюдать за всем, что творилось в английском дворе и перед бараком ФСС. Наша мастерская, больше чем кухня или прачечная, стала центром всех последних вестей. Среди инвалидов были жители всех мужских блоков и лазарета, так что вечером, после их возвращения с работы, весь лагерь узнавал о том, что произошло за день. Сначала мы, работавшие в кустарной мастерской, в полдень возвращались в свои бараки на обед и заканчивали работу к четырем часам дня, то есть к чаю. Однако по моей просьбе капитан Марш разрешил, чтобы нам приносили еду прямо в мастерскую. Приближалось Рождество, И, как я уже писала, мы получили массу заказов. При помощи моих мужских швей я делала три набора. Каждый из Снегурочки, Принца и Семи Гномов для английского бригадного генерала, для начальника ФСС в Вене и для матери капитана Марша. С ботинками дело шло медленно, не было швейной машины, и все заготовки шились мелкими стежками на руках. Одновременно делались медведи из английских шинелей, от самых маленьких до громадных, слоны из серых одеял и другие игрушки. Перед Рождеством в блоке С должна была быть устроена выставка ручных работ лагеря, которую собирались посетить разные важные персоны. Вскоре нам разрешили работать от 8 часов утра, то есть после построения, и до 8 часов вечера. Уже весь лагерь был под замком, и мы сидели, краили, шили, лепили и плели. И только в восемь часов дежурный сержант с целой связкой ключей в руках разводил нас поочередно по домам. Работали мы охотно. Охотно шли утром в мастерскую и с тяжелым сердцем возвращались на места. Что ни говори, труд наш был свободным. Каждый творил, что умел и как умел. У одних это получалось лучше и легче у других требовало много терпения и усилий. Во время работы мы пели, разговаривали, делились воспоминаниями. Слепой Ханзи с изумительной виртуозностью научился набивать уже сшитые фигурки и животных. Для безруких мы выдумали и сконструировали специальные зажимы, которые держали их работу, в то время как правой или левой рукой они шили, тесали, вырезали или плели. Капитан Марш занес нам несколько немецких книг и бывший директор драматической секции радиостанции в Берлине, а затем в Софии ученик и племянник знаменитого Рейнхарта. Пауль Рейнхард, теперь тяжелый инвалид, читал нам в лицах произведения австрийских и немецких драматургов и стихи Рильке. За большим общим и за маленькими столиками, стоявшими у окна, согнув молодые кудрявые и старые убиленные сединами головы, работали те, кто еще недавно был нервным, больным, отчаявшимся человеком. Полковники и рядовые, бывшие судьи и крестьянские парни, доктора наук и полуграмотный Польди Буря, Мы были дружной семьей, и нам было хорошо и уютно даже в этой длинной, голой и серой барачной комнате. К пипием партии англичане стали относиться немного внимательнее. Наша баланда была гуще, потому что нам ее несли первым. Наш чай немного слаще. Субботние прибавки в виде яблок, леденцов и бетонной колбасы делились на меньшее количество голов. Вместо пятой части яблока мы часто получали половину, а затем и целое. Консервную ливерную колбасу делили не на 12 а на шесть частей. Приходя вечером в свой барак, я приносила папиросы и маленькие лакомства младшему поколению. Сам Торбит, навещая мастерскую по несколько раз в день якобы для порядка, иной раз подсовывал небольшой пакетик бисквитов или миниатюрный кулечек с сухим чаем. Наше рабочее помещение, имевшее форму длинного четырехугольника на протяжении всей стены, шедшей в сторону женского блока, вернее, его высокого забора, имело ряд окон. Противоположная стена тоже имела два окна и входную прямо со двора дверь. Направо от нас была приемная, в которую вводили вновь доставленных арестантов и производили осмотр. Четвертая стена отделяла нас от умывалки спешл пена. Эта стена состояла из двух рядов досок, и между ними было небольшое пространство, в котором помещались водопроводные и осенизационные трубы. Она сразу привлекла наше внимание. В первые же дни мы стали прислушиваться к шумам. Очень глухо доносились голоса. По утрам и вечерам умывалка особенно оживала. Но днем, когда ее посещали одиночки, иной раз к нам доносился стук. Стали замечать, что этот стук имел свой определенный темп — Морзе. Почти все мы знали азбуку Морзе, и вскоре между нами и людьми из Спешл Пен завязался разговор. Кто-нибудь из инвалидов становился на стражу у окон, которые выходили в проход, ведший к нашим и к дверям Спешл Пен. Кому-нибудь поручали отвечать на стуки из Спешл Пен. Через день-два мы имели точный список людей, там находящихся. Некоторые попали туда прямо с воли, не появляясь в лагере. Некоторых мы считали благополучно бежавшими. Оказалось, что они были пойманы при побеге или снова взяты на воле. Человек 5 побывал на Турахских высотах и, как нам сообщили путем перестукивания, содержались отдельно даже в спешл-пен и не смели общаться с теми, кто не прошел через руки МВД. День за днем контакт креп. Мы смелели, зная приблизительное время, когда англичане отдыхали после смены караулов или после еды, мы стали работать над созданием более тесной связи. Испробовали все доски, и седьмая слева оказалась хуже всего забитой. Осторожно вынули нижние гвозди, верхние, два, заменили одним — Так что доска стала двигаться, как на шарнире. Ее можно было отводить в сторону. Стуком указали людям из спешл-пен, где мы делаем окно. Доски с той стороны, обшивающие стену из умывальников, не сходились с нашей седьмой. Пришлось сделать ход немного в бок. У них инструментов не было ни молотков, ни клещей. Работали вилками, ложками, медленно поднимая ржавые искривленные гвозди. Прошло много дней, пока, наконец, они нам сообщили, что, не бросаясь в глаза и не возбуждая подозрения, они смогут на 45 градусов отводить свою доску в сторону. Попробовали, получилась щель, в которую можно было многое просунуть. О седьмой доске у нас знала вся инвалидная мастерская, но об их доске знали только немногие. Боялись, что кто-нибудь по неосторожности выдаст нашу затею, И тогда всем нашим планам будет конец. Каждый вечер я сдавала все инструменты дежурному сержанту, но днем клещи и кусачки осторожно при помощи проволоки перетягивались в спешл-пен, и там что-то ими мастерили. Мы знали, что если не подготовляется немедленный побег, то для этого делаются какие-то шаги. Однажды, идя утром на работу, я столкнулась в узком проходе со странными людьми, окруженными двойной английской стражей. Это были заросшие бородами длинноволосые парни в холодную снежную погоду, одетые только в исподние штаны, рубахи и что-то вроде сербских опанков на босу ногу. По типу эти два парня напоминали мне балканцев. Оставив работу моим ученикам, я поторопилась выйти, как будто бы за материалом в склады. Парни все еще поплясывали на снегу окруженной стражей. Очевидно, ждали Кеннеди. Проходя, я бросила как бы невзначай «Доброе утро, брачо». «Доброе утро, братья». Парни оживились, и один из них ответил «И тебе, сестро?». К полудню от Джока я узнал, что привели двух хорватов-усташей, скрывавшихся в Югославии в горах и перешедших нелегальным путем в Австрию. Их сразу же посадили в спешл-пен. Усташи, изверги и убийцы, неприятели хуже немцев те, чьи руки обогрены кровью сотен тысяч сербов. Странно, зная, что они попали в спешл-пен, я не чувствовала к ним ненависти. Мне было их жаль. Они все же были братья. По возрасту, судя, попали в ряды усташей совсем молодыми ребятами. Голые, босые, промерзшие и до истощения голодные. Во время английской сиесты мы выстукали в стене сидевшего в спешл-пен молодого Volksdeutsche, то есть этнического немца, рыженького Пауля Вюста, родом из Югославии, из Ваната. Теперь, имея щель, мы могли разговаривать. Я попросил его, чтобы он постарался вступить в контакт с усташами и узнать, что это за люди. На следующий день Вюс сообщил, люди как люди госпожа, напуганы до полусмерти, Их водили ночью к Кеннеди, и он сказал, что их выдадут Тита. Они простужены и голодны, нашим пайком их не насытишь. В тот же день при содействии доктора Брушика нам удалось получить из склада, в котором работал хорват, домобранский полковник Брайкович, теплое нижнее белье, лагерные куртки, штаны и ветошки для портянок. Вечером нас должен был развести по блокам Джок Торбит. Джок — сказала я ему, отведя его немного в сторону. «Джок, вы видели этих несчастных оборванных людей? Они из моей страны, из Югославии». С. Yes, ответил он мрачно. «Джок, я нашла среди тряпья для работы в нашем складе эти насильные вещи. Передайте им. Они больны и простужены. В карманах курток немного папирос. Сделайте». «Ноу!» no! — рявкнул маленький шотландец. «Ничего я не сделаю! Брось сейчас же эти вещи в угол!» «Я боюсь, Кеннеди, ты пойдешь в тюрьму, ничего не знаю!» Я уже знала нашего Джока. Покорно опустила пакет в угол и вышла вместе с остальными в морозную ночь. На следующее утро мы не нашли пакета для усташей, а в полдень через щель я услышала. «Спасибо тебе, сестра, Бог тебя благословит!» Вскоре в Спешл Пен собралась целая Югославия. Та Югославия, которая так страшно враждовала в годы с 1941 по 1945. Там были фольксдойче, служившие в немецких черных частях, в дивизии принца Евгения Савойского. Там были два усташа, человек десять славянцев егерей охотившихся по горам или сам за красными партизанами. Там было два добровольца-льотичевца и один четник частей воевода Джуича молодой мальчишка лет 18, попавший к нам за то, что он сорвал в лагере для Ди-Пи титовский флаг, поднятый на столбе в дни работы репатриационной титовской комиссии. Сорвал его и сжег на глазах у всех. Парнишку арестовали чины ФСС, сопровождавшие титовцев, и прямиком привезли в Вольфсберг, в Спешлпен. Однажды Пауль Вюст сообщил мне, что среди югославов царит вражда. Усташи не желают говорить с сербами и славянцами. Четник грозится, что он их всех зубами загрызет ночью. Добровольцы держатся в стороне, не вступая в пререкание, и встречаются и говорят только со славянцами. Странной казалась эта безнадежная, глупая вражда среди людей, которых ожидала одна и та же судьба, по всей вероятности, выдача красным. Хотелось как-то помочь им смягчить сердца, Хотелось открыть им глаза, хотелось, чтобы общие страдания объединили их пропагандой вражеской разъединенных, детей одной и той же страны, христиан, хоть и поделенных на православных и католиков. Самым добродушным был рыженький Пауль Вюст. Он не пошел в немецкую армию добровольно, был мобилизован и служил, как служили и другие. Простенький, тихий, он никак не мог понять, за что его посадили в Вольфсберг, А еще меньше в спешл-пен он понятия не имел, что Титовская Озна искала не его, а полковника Петра Вюста, и что, если нет Петра, может сойти Павел. Вюст старался жить в любви и дружбе со всеми югославами. Он также болел за них душой, как и я, и в минуты наших перешептываний умолял помочь соединить их. Перед Рождеством, уже вторым в лагере, Я из своих заработков собрала папиросы, немного леденцов, табаку и окурков, которые англичане бросали на полу в мастерской, и сделала одинаковые пакетики, разделив все поровну между земляками и спешлпенистами. С большим трудом все эти пакетики по проволоке были перетянуты в их умывалку. И в сочельник Пауль Вюст раздал скромные подарочки и прочел им мое краткое послание. На Новый год я получил ответ. На листе бумаги кто-то из югославов нарисовал белого орла, символ государства. И на его груди не 4 «С», как в сербском, а гербы всех трех составных частей — Сербии, Хорватии и Словении. Все мои братья подписались под этим орлом, и наверху стояло «Счастливого Нового года!». Люди в Спешл Пен сдружились. Невероятнее всего, сдружился Четник с Усташами — Они втроем вместе бежали из Спешл Пен, из Вольфсберга. И этому случаю мне хотелось бы посвятить, может быть, и короткую, но все же отдельную главу. За неделю до Рождества была открыта в блоке С лагерная выставка. Работы инвалидов получили лучшие награды — папиросы, консервы, новые носки, полотенца из складов и немного сладостей. Сама выставка привлекла много посетителей. Были опять члены английского парламента, квакеры, УМСА, даже какой-то важный австриец в форме новых полицейских. Нам сказали, что он приехал из Вены и что вскоре австрийские власти займутся проблемой заключенных. Был румяный, полный и веселый бригадный генерал с сонмом молодых военнослужащих девушек. От него пахло хорошим виски и дорогим табаком. Девушки благоухали, их ногти алели от лака. Веки были подведены голубой краской волосы на головах красиво завиты они приходили в восторг от куколок зверюшек обуви шитые на руках коробочек сервизов и сумочек все эти предметы им дарили сияющим от гордости и счастья мистером кеннеди среди вольфсберговцев выставивших свои буквально ювелирные работы брошки кольца браслеты и прочее сделанные из самого необычного материала был и некий ф Эберли. И он и его жена попали в наш лагерь по странной причине. Австрийцы по происхождению, они десятки лет жили в Словении и в Любляне, имели свой большой и богатый ювелирный магазин. Перед приходом красных в дни капитуляции они бежали. В Австрии, попав в лагерь, они были подвергнуты детальному осмотру и обыску. Кроме пары колец на руках Эрики Эберли, Кольца с бриллиантом Ф. Эберли и его золотых часов никаких драгоценностей найдено не было. Где же они оставили все свое богатство? К приходу партизан, люблянский магазин был пуст. Последовал арест и допрос. Затем Эбенталь, затем Вольфсберг. И капитан Кеннеди, и его корешки, партизанские офицеры из Любляны, хотели во что бы то ни стало добиться признания, где было спрятано богатство семьи Эберли. Политических вин за ними не было, они не были партийцами. На брошке из меди с изображением замка Вольфсберг, города высевшегося над городом и лагерем, носившим тоже название, на кольца, сделанные из стали и алюминия, найденных в мусоре, на все эти работы ювелира Эберли обратили внимание именитые гости. Узнав, кто он, генерал захотел с ним поговорить. Кеннеди метался. Этой встречи он никак не ожидал. Так Эберли к генералу и не вызвали. Квакеры и офицеры УМСА обещали вскоре вернуться в лагерь и помочь нам развить работу. В глаза бросался молодой квакер, лет 30, капитан английской армии, представившийся нам как Рекс Раап. Он хорошо говорил по-немецки, сказав, что фактически он не англичанин, а бур. В его разговоре, жестах, внимательности и ласковом взгляде глаз чувствовалось искреннее дружелюбие. Рекс Рап посещал ежедневно выставку и заходил в нашу мастерскую. Нас поражало его нескрываемое презрение к Кеннеди, его достоинство, с которым он говорил с сержантом ФСС, его желание быть с нами на равной ноге. Он садился на скамьи рядом с инвалидами, которые вначале невольно косились и отодвигались, разговаривал с ними задушевно и всегда прощаясь с нами, Каждому с подчеркнутым уважением пожимал руку. Выставка была закрыта за два дня до Рождества. Все вещи разобраны, поскольку их хозяева сами не претендовали на их сохранение в своей собственности. К Рождеству прибыло довольно много посылок, и вольфсберговцы покупали сувениры, веря в то, что любят они нас или ненавидят, но когда-нибудь должны будут нас выпустить.